Глава вторая. Доброе утро, Егор. Дверцы машин распахнулись. Дашенька увидела сначала одну женщину, потом другую, потом вышел мужчина, потом вроде девушка. Смотреть, как дальше будут развиваться события, времени не было. «Угу-гу», – покачала головой невеста, бросила взгляд на сумку и добавила. Ну, замуж так замуж. Почему бы и нет? Память не подвела. К тому моменту, когда в коридоре началось оживление, все стояло и висело на своих местах. И подсвечник, и картина, и серебряный кубок, и ожерелье. Дашенька, скинув шарф и куртку, устроилась на диване в гостиной, протянула ноги на низкий стеклянный столик и со скучающим видом принялась листать журнал. Шур-шур-шур. «Очень интересно, о чем же тут пишут?» «Ну же, давайте, изумляйтесь, я жду». «О, ты кто?» – раздался голос, и Дашенька оторвалась от глянцевых страниц, заляпанных яркой рекламой. «Нет, наборное знакомство рассчитывать не стоит». Перед ней, замерев открыв рты, выстроилась в шеренгу вся семья Егора. В том, что это близкие и родные, можно было не сомневаться. «Добрый вечер!» Улыбнулась невеста и торопливо убрала ноги со столика. Ты кто? повторил вопрос худой, сутулый парень. На вид лет 25 светлые волосы затянуты в хвост, опухлые губы, капризно поджаты. Ну и как ответить на этот вопрос? Сказать правду! Дашенька представила себе неутешительную картину. Вот та дамочка, вторая слева, с накрахмаленным белым воротничком и манжетами обязательно завяжет». Носатый дядька с на макушке шмякнется на ковер и по пути наверняка стукнется головой об угол кресла. Дашенька поморщилась, сочувствуя ему заранее. Молоденькая блондинка с двумя унылыми косичками, конечно же, забегает по гостиной, сметая все на своем пути. А вот эта женщина с кудряшками и румянцем на щеках чинно подойдет к телефону и позвонит в милицию. О других можно и не размышлять. Уже сейчас в их глазах пульсирует слово «паника». «Даша», — просто ответила невеста, для приличия поднимаясь с дивана. «И чему обязаны?» — задребежали манжеты и воротничок. «Сейчас проснется Егор и все объяснит», — излучая невинность и любовь ко всему живому, ответила Дашенька. «Егор, а он тут при чем?» Выходя из шеренги, воскликнула остроносая девушка с волосами цвета меди. «У, у а это уже ревность. Дашенька сто раз пожалела, что не расспросила Тихона поподробней. С чего это молодой успешный бизнесмен сделал ей предложение руки и сердца? Теперь-то уж поздно метаться. Надо придерживаться выбранной линии поведения. Тем более, что Егор все подтвердит. Если алкоголь, конечно, не стер его память. Как то причем? Удивленно захлопала ресницами Дашенька. «Мы с ним помолвлены. «Что?» Просипела остроносая девица, ища поддержки и утешения, посмотрела на пышную женщину с кудряшками. «Не понимаю, к чему это удивление?» Пожала плечами та. «Мой сын – свободный мужчина и вполне может позволить себе помолвку. Обидно, что он не известил нас заранее, но, с другой стороны, кому нужны эти формальности?» «Ну, Евдокия Дмитриевна?» «Никаких «но», — важно ответила будущая свекровь. «Даша, прошу вас, чувствуйте себя как дома. Мы только что вернулись с благотворительного концерта и несколько не в себе. Как оказалось, нынешняя эстрада действует на психику весьма разрушительно». Евдокия Дмитриевна откашлялась и выстукивая махровым тапком ритм пропела. — Я потеряла интерес, когда ты в душу мне залез. Теперь кругом меня тоска. прощай, мерзавец, навсегда. Это что я вас спрашиваю? — Нормальная песня, — протянул сутулый парень и зевнул. — А чё, Егор спит? — Да, — ухватилась за соломинку остроносая девица. — Почему он спит? Почему он не с ней? — Потому что он устал, — ответила Дашенька и подмигнула красотке, которая тут же побледнела и плюхнулась в кресло. — Голубушка, пойдем со мной, — сказала Евдокия Дмитриевна, подхватывая гостю под локоток. — Ничего, что я на ты? Думаю, мне это позволительно. Сейчас мы познакомимся поближе, и я расскажу тебе абсолютно все про нашу большую семью. — Вот сюда, на второй этаж, — сказала она, подталкивая Дашеньку к лестнице. Хитро улыбнулась и прошептала. — Терпеть не могу, Ирму. Раньше она встречалась с Егором, но это в прошлом. «Крутится под ногами, сил никаких нет. Я уж киллера хотел нанять». «Шучу!» Она хихикнула и, обернувшись в сторону еще не пришедших в себя родственников, тихо продолжила. «А ты мне сразу понравилась. Наконец-то мой сын обратил внимание на нормальную девушку. И почему он спит, я знаю. Потому что выпил вишню. Есть повод. Пятнадцать лет в фирме. Ее основал мой покойный муж». И теперь она принадлежит Егору. Надеюсь, они хорошо погуляли. Греях не отпраздновать такое событие. Будущая свекровь Дашеньке понравилась сразу. «Не беспокойтесь», – улыбнулась она в ответ, вспоминая храпящего Егора. «Они хорошо погуляли». Внешняя невозмутимость была показной. Внутри у Дашеньки все подпрыгивало, попискивало и взрывалось. ох ох хо что же будет дальше?» Главное – вовремя унести ноги. «Ничего чужого взять не успела, так что никаких претензий к ней быть не должно. Все просто. Хочу тебе сразу сказать, к этой чокнутой семейке я не имею никакого отношения», объявила Евдокия Дмитриевна, устраиваясь на кушетке, заваленной маленькими подушечками. «Отрекаюсь, отрекаюсь, отрекаюсь. Вынуждена жить с ними под одной крышей» потому что иначе эти гремыки пропадут. Дашенька села рядом и с интересом оглядела комнату. Здесь она уже была, заскакивала во время поверхностной разведки, но теперь можно было расслабиться и осмотреться не торопясь. Кругом все мягкое, бархатное, местами позолоченное, точно открыл шкатулку для драгоценностей и непонятным чудесным образом шагнул в нее. Но, несмотря на некоторую помпезность, комната вовсе не казалась ульгарной. Она казалась сказочной. Взять хотя бы мою двоюродную сестрицу, Акулину. Это та, что с дурацкими мажетами. Двадцать лет валяется на печи и живет на алименты. Тоска. Девчушка с косичками, Виолета, Ее дочь и, соответственно, моя племянница. Мать боится до смерти. «Понятное дело, моя сестрица хочет выдать ее замуж за астролога». «За кого?» – изумилась Даша, забыв о некотором стеснении терзавшему ее душу. «Видела рыхлого носатого мужика с плешью? Это Пустухов Фома Юрьевич, но в нашем доме его принято называть астролог Феликс». Тьфу, Акулина совсем от безделья с ума сошла. «Советуется с ним по любому поводу». И дочь родную из-за этого прохиндею хочет выбить. Кошмар, покачала головой Дашенька. И я о том же. Кто такая Ирма, думаю, ты уже поняла. Она бывает у нас набегами, мечтает вернуть Егора, но это дохлый номер. Мне она никогда не нравилась, но тоже приходится терпеть. Ирма – дочь лучшей подруги моей двоюродной сестрицы, так что по любому поводу и без повода – Приходит в гости. А Кулина и рада стараться. Зовет ее постоянно. Ах, сумасшедший дом. Уху, согласилась Дашенька, слушая буквально, открыв рот. Не жизнь, а сплошной сериал. Хотя еле уземляться выземляться. Самой все шиворот на выворот и на бекрень. Вадим, мой младший сын. Разбаловала я его. Ох, разбаловала. Отрастил конский хвост. Стричься отказывается. Парикмаршскую не загонишь. Так, кто у нас остался? Ах, да, Максим Леонидович. Друг моего покойного мужа. Несколько скучен и замкнут, но я его знаю, уже много лет и привыкла. Он здесь не живет. Просто частенько провожает нас на благотворительные вечера, концерты, в рестораны и прочее. Сегодня я его пригласила к нам на вечерний чай. Максим Леонидович делает в квартире небольшой ремонт. Там ужасно пахнет краской. Я предложил ему погасить у нас некоторое время. Все же у него аллергия. Не знаю, что он решит. Еще есть Леночка. Она помогает мне по хозяйству. Евдокия Дмитриевна развела руками и добавила. Вот такая семейка. Егор изредка ворчит. Особенно в сторону астролога. Но ничего тут не поделаешь. «Дом этот пять лет назад купил мой муж. Через год умер. И с тех пор мы так и живем». Будущая свекровь вздохнула. «А где ты познакомилась с Егором?» «На улице», – честно ответила Дашенька. «Я бежала и врезалась в него». Евдокия Дмитриевна улыбнулась и, похлопав ее по руке, сказала. «Замечательное знакомство. Почти как кино». Дашенька вздохнула про себя. «Да уж, лучше и не придумаешь». А Евдокия Дмитриевна подумала о том, что маленькая тощенькая девчушка совсем не во вкусе ее сына. И очень странно, что он выбрал ее в жены. «И выбрал ли?» «Пойдем», — сказала она, — «уже поздно. Я покажу тебе комнату для гостей. А завтра за семейным обедом вы с Егором расскажете нам обо всем более подробно». Егор Андреевич Корнеев просыпался долго и мучительно. В голове гремела канонада, а тело превратилось в нечто вялое и малоподвижное. Обнаружив, что заснул в одежде, он поморщился, сел на кровать, издал многозначительное «мммм» и сделал вялую попытку встать. Попытка увенчалась успехом, и Егор, зарекаясь никогда больше не пить, поплелся к ванной комнате. Принял прохладный душ, привел себя в относительный порядок и, натянув серый махровый халат, побрел по коридору. Сейчас он мечтал только об одном, о большом стакане холодной воды. «Нет, больше не пью», очередной раз он дал за рог, перешагивая через порог кухни. «Доброе утро, Егор», раздался ироничный голос. Егор медленно повернул голову в сторону холодильника. За кухонным столом сидела незнакомая девушка. На носу забавные конопушки, а глаза искрятся смехом. Незнакомая? Он тряхнул головой, и память, точно поезд, скользнув по рельсам вчерашнего вечера, расставила все по своим местам. Егор потер лоб, закрыл на секунду глаза и вновь издал многозначительные Бильярд, ставки, костик с дурацкой затеей, виски, хлопья снега и она, укутанная в шарф. Замуж за меня пойдешь? Этого не может быть, потому что... Не может быть. Доброе утро, ответил Егор, пытаясь вспомнить, как зовут девушку. Даша, напомнила она, еле сдерживаясь, чтобы не прыснуть от смеха. Чаю хочешь? «Нет, спасибо, я выпью воды», – И добавил про себя, хотя лучше водки. Дашенька практически не спала, было непривычно в чужом доме. Поговорив с Тихоном и выяснив подробности своего появления около клуба «Заводная утка», она даже посочувствовала Егору. «Бедняга, как же он теперь будет выкручиваться?» «Но не может же она уйти просто так, не получив максимального удовольствия от ситуации?» Да и неудобно перед Евдокией Дмитриевной. Она так к ней хорошо отнеслась. Надо проститься по-доброму. Ташенька улыбнулась, вспоминая, как Тихон тут же стал собираться, чтобы вызволить ее из неволи. Пришлось десять минут шептать в трубку под одеялом одно и то же. «Все в порядке. Это даже забавно, ничего страшного. Завтра к обеду уже буду дома». «А ты...» – начал Егор, но запнулся. Ночевала здесь и уже познакомилась со всеми членами твоей семьи. Помогла Дашенька, подавляя очередной приступ смеха. Понятно. Егор жадно выпил стакан ледяной воды из-под крана, умылся и еще раз встряхнул головой. Залпы орудий вновь громыхнули в висках. Ну и что теперь делать? Надо позвонить Костяну. Я сейчас, сказал Егор. Сиди здесь и никуда не уходи. Позабыв о похмелье, он заспешил в свою комнату, схватил брюки, вытащил из кобуры мобильник и торопливо нажал ряд нужных кнопок. «Привет!» – проскрипел Костик. «Как же башка болит!» «Можешь утешиться тем, что тебе, по крайней мере, не надо жениться!» – выпалил Егор, ушагивая по комнате. «Что мне с ней делать?» «С кем?» «С девчонкой этой, Дашей». «А она что, у тебя?» «А где еще быть, если она по твоей милости теперь моя невеста?» Трубки трубке на мгновение воцарилась тишина, затем раздался раскатистый хохот Костика. «Слушай, ну ты даёшь! Зачем ты её к себе домой потащил? Я, конечно, видел, что ты пьян, но не думал, что настолько. А с другой стороны, чем ты недоволен? Ты проиграл и должен на ней жениться. Ты же это несерьезно? И хватит ржать!» А черт его знает, серьезно или нет, успокоившись, ответил Костик. Девчонка-то как, ничего? А то я только в куртке обманутанную шарфом видел. Какая разница, как она выглядит, раздраженно ответил Егор. Я ее знать не знаю, больше никогда не буду пить виски и вообще ничего пить не буду. Он сел на кровать и потер щеку. Что делать, я тебя спрашиваю? Ну, от этого долга я тебя, конечно, освобождаю, усмехнулся Костик. Это ж я так, поразвлечься хотел. Молодец, мне сейчас очень весело. Она сидит в кухне и чай с печеньем пьет. Говорит, уже со всей семьей познакомилась. Но это ладно, плевать. Придумаю что-нибудь, но как ее из дома выпроведить? А че проблема? Зевнул Костик. Так и скажи. Мол, напился, ничего не помню, дурака свалял. Спроси, куда ее отвезти или предложи вызвать такси. «Да неловко как-то», – пожал плечами Егор. «Девчонка же совсем. Вдруг я ее обижу, она-то уж точно во всем этом не виновата». «Тогда женись на ней», – хохотнул Костян. «Благословляю». «Иди в баню». Егор отключился и с раздражением швырнул мобильник на плед. Обхватил голову руками и погрузился в раздумья. «Если бы сейчас в кухне сидела какая-нибудь длинноногая Фифа, он бы быстренько выпроводил ее вон». Но там клюет печенье рыжий воробей. Как такое недоразумение выставить за дверь? С другой стороны, сказал себе Егор, она поехала к чужому мужику домой, пусть к пьяному, мало что соображающему, но поехала. Может, это у нее только видимость такая, беззащитное дитя. Аргумент показался весомым. Егор решительно поднялся с кровати и отправился обратно в кухню. «Надо просто ей все объяснить, вызвать такси и никаких проблем». «А родственникам можно сказать, что это был розыгрыш. Самый обыкновенный розыгрыш». Девушка по-прежнему сидела за столом и завтракала. Егор устроился напротив на небольшом синем диванчике и барабаня пальцами по подлокотнику начал свою речь. «Даша, я вчера очень много выпил». И, возможно, позволил себе лишнего. «Ну что ты?» – пожал плечами Дашенька. «Ты всего лишь попросил меня стать твоей женой?» «Вот как раз об этом я и хотел поговорить. Я был пьян. Глуп, конечно, получилось. Но ты же понимаешь, что о браке не может быть и речи». «Конечно, не может», – мелькнула в голове Дашеньки. Но вслух она сказала иное. «Отчего же?» Ее правая бровь изумленно поползла вверх. Дразнить так дразнить. Глаза их встретились, но только на миг. Дверь широко распахнулась, и в кухню крейсером «Аврора» вплыла Евдокия Дмитриевна. Ей оставалось только сказать нужные слова, которые изменили бы ход истории. И она их сказала. «С тобой, Егор, я отказываюсь разговаривать до завтрашнего утра. Ты наказан». Тоже мне сын называется, чуть не женился втихаря. Но начал Егор Евдокия Дмитриевна договорить не дала. Мое слово твердо. Не хочу ничего слышать. Дашенька, солнышко, что ж ты тут сидишь так скромненько? С этой минуты ты моя гостья. Я буду о тебе заботиться. Пойдем, дорогая, я проведу тебя по дому. Надеюсь, после свадьбы вы будете жить здесь. Я хочу понянчить внуков. Дашенька встала, послала Егору мимолетную улыбку и последовала за Евдокией Дмитриевной. Искорки озорства и веселья фейерверком замелькали в ее душе. Пожалуй, она не смогла бы объяснить, почему так поступает, но точно знала. При первой же возможности она позвонит Тихону и предупредит от своей отлучки еще на один день. «В моей комнате ты уже была? Пойдем, я покажу тебе кабинет Егора». Мой сын, как и положено всем мужчинам, помешанным на работе, никого туда не пускает. Но мы с тобой. Это же явное исключение, — деловит сказала Едакия Дмитриевна, указывая на комнату, усмеженную с гостиной. «Очень интересно», — улыбнулась Дашенька, ступая на мягкий серый ковер. «Ну-ну, посмотрим, как живет тот, который не хочет на ней жениться».